Глава 19. Признание Чужая душа не просто потемки, а потемки, в которых, как попала, расставлена мебель. Чуть повернешься к кому-то всей душой и тут же прибольно треснешься о ножку стула или незакрытую створку антресолей. Могла ли Гуляра предположить, что в славном, симпатичном Ване Черешнине который бесстрашно вступился за нее перед хоккейным бугаем Брагиным и блестяще распутал преступление с двумя незаслуженно обвиненными людьми, на самом деле кроется обманщик и интриган. А то и кто его теперь точно знает? Возможно, даже душегуб. Последняя правда, она не то чтобы не верила. Факты говорили о том, что убийцей Иван быть не может. Но какую-то связь с личностью зарезанного Филиппа он имел сто процентов. Подниматься к бывшему однокласснику в квартиру, где он обещал предъявить доказательства своей невиновности, было страшновато. Тем более, что пистолета у Гуляры по-прежнему не было. И она помнила, что это было также известно и Ивану. Наручники по этой причине находились все еще на нем, а в руке Гуляры искрил готовый к применению полицейский шокер, направленный прямо на бессовестного вруна. — Ты меня только случайно не долбани, пожалуйста, — вежливо попросил Иван. — Если долбану, то не случайно. Можешь не беспокоиться. Без улыбки ответила Гуляра. Хозяин квартиры отпер входную дверь и по-джентльменски пригласил Гуляру войти первой. Она отрицательно покачала головой. Иван вошел сам, включил носом свет, без помощи скованных наручниками рук снял обувь и сунул ноги в домашние шлепки. «Могу тапочки дать. Или не снимай, если хочешь». Продемонстрировал Черешнин радушие. «Нам в комнату». В комнате все было так же, как и несколько часов назад. Компьютер детектива стоял посередине рабочего стола перемешку с разнообразным неубранным хламом, оставшимся после ремонта других машин. Вот он. «Кто?» Гуляра не поняла, на что именно обращать внимание. «Компьютер вашего Филиппа». «Что? Ваня!» В голосе Гуляры прозвучал микс из возмущения, досады, злости и радости. Помощница следователя указала Ивану шокером на диван. «Садись и рассказывай. И в этот раз только правду». Рассказ вышел недолгим. В принципе, что тут рассказывать? Испугался, совершил ошибку, не признался сразу, что компьютер у него. В общем, если бы настоящего убийцу сразу нашли, то и что тут такого? кроме сокрытия улик, и умышленного создания помех следствию. По ощущениям, от 3 до 5, но может и больше. Гуляра пообещала уточнить. Василий, в принципе, теперь мог смело возвращаться. Ему ничего не грозило. и вам же признался, что говорил по телефону с Филиппом после того, как ноутбук сменил метро владельца. А вот самому Черешнину придется отвечать перед старшим следователем Шестаковым, И не ему одному кларе тоже кому кому переспросил иван «Секретарша филиппа объяснила гуляра так иван наконец то узнал ее имя звони ей связывайся немедленно потребовала гуляра клару по поводу филиппа она ранее уже допрашивала по телефону ни о бывании ни о том что ноутбук у него Секретарша не обмолвилась ни словом, а значит, также чинила препятствия правосудию. Разбуженная Клара была в бешенстве. И от того, что Иван вышел на связь в два ночи, и потому что, несмотря на все ее выки, не забудь, Иван привел расследование полиции прямо к ней в постель. Однако Тут взяла слово Гуляра и быстро поставила недоспавшую секретаршу на место. В том, что сейчас происходило, ее часть вины была более чем значительной. Ну и кроме того, заявила Гуляра, расследование это продолжается, и до сих пор неизвестно, кто убил Филиппа. Не начальник Лапина, это точно, и не ее бывший муж-хоккеист. Похоже, убийство все-таки связано с тем, что Филипп нашел на заплаточника. Ноутбук придется сдать в полицию. Это не обсуждается. Клара подала голос из того самого ноутбука. «Я знаю, как сделать, чтобы никто не пострадал», — предложила она. «В офисе есть тайник, который при обыске преступник не вскрыл, не знал, что он есть». Могу сказать, что приехала, посмотрела в тайнике, нашла там компьютер. И теперь передаю его в полицию. Гуляра молчала, раздумывая. Иван таким образом из числа причастных выводится. Продолжала секретарша. А сосед его, Васька, подсказал Иван. А Васька пусть скажет, что, ну не знаю, хотел на работу к нам устроиться, в детективы. Нашел объявление в интернете, я скажу где, и позвонил. Он ведь из этих... из дебилов, я правильно поняла? Почему из дебилов? Иван встал на защиту Ложкина. Обыкновенный парень, спортсмен. Это хорошо, что спортсмен, сказала Клара. Нам такие часто звонят. Дебилы? Думают, мы выбиванием долгов занимаемся. Подождите. Перебила разговор Ивана с Кларой Гуляра. «Подождите, с чего вы вдруг решили, что я пойду на должностное преступление и стану вас выгораживать? По-моему, чем снова врать, проще пойти и во всем признаться. Кому? Шестакову?» Клара мрачно хохотнула. «Или сразу Манину?» «Да», — проглотил комок в горле Иван. «Про Манина не знаю, а вот к Шестакову очень не хочется». — Да и тебе попадет, Гуляр. Ты же меня на расследование таскала, а я вон какой оказался. — Но главное же не это. Компьютер теперь там, где должен быть, у полиции. Кому станет лучше, если нас всех накажут? — Ваня. По тону Гуляры было понятно, что сейчас последует нотация, возможно, с оскорблениями. Но ее появление перебил телефонный звонок. Шестаков. Удивленно сказала Гуляра, посмотрев на номер. «Молчите все». Помощница следователя подняла трубку. Иван застыл без движения. Клара затаилась на другом конце сети. «Да, поняла. Да, все ясно». Гуляра соглашалась со всем, что говорит телефон. Голос ее звучал серьезно. «Так точно, выезжаю. Буду немедленно. До встречи». Гуляра закончила разговор и опустила мобильник в карман. Достала ключи от наручников и освободила Ивана. «Спасибо», — сказал Черешнин, растирая уже не иметь запястья. «Что у вас там?» — послышался обеспокоенный голос Клары. «Что, Шестаков?» Гуляра глубоко вздохнула. «Заплаточник снова кого-то убил». «Мне надо на место преступления. Компьютер я забираю с собой». «А мы?» — фором воскликнули Иван и Клара. «А мы?» — передразнила Гуляра и не всерьез замахнулась на Ивана своим миниатюрным кулачком. «Мы сделаем, как ты предложила, Клара. Скажу Евгению Алексеевичу, что ты сегодня ночью мне все передала» а я до утра решила подождать, чтобы дать ему отдохнуть немного. «Я поняла, спасибо», — ответила из компьютера Клара. «А ты своего Ваську предупреди. Дала указание Гуляра и Ивану. Ему бы появиться уже, если он ни при чем. А то у следствия может возникнуть впечатление, что он в бегах». «Понял. Не возникнет, скажу. Спасибо большое». «Во что вы меня втянули?» Гуляра сокрушенно покачала головой. «Тоже мне встреча одноклассников». «Ладно, главное, что компьютер нашелся». Гуляра с ноутбуком детектива Филиппа, в котором, по всей вероятности, были улики на страшного маньяка по прозвищу «Заплаточник», остановилась на пороге квартиры Ивана Черешнина. С виновато опущенной головой он провожал ее не только из квартиры, Но, скорее всего, и своей жизни тоже. И ему явно этого не хотелось. «Прости меня, пожалуйста», — попросил Иван. Гуляра лишь пожала плечами. Черешнин продолжил. «Я бы очень хотел начать все заново. То, что между нами». Практикантка прокуратуры пристально посмотрела Ивану в глаза. также же пристально... Когда этого, в машине, и продолжила молчать. «Ты мне очень нравишься, Гуляра. Если бы не вся эта история...» Черешнин виновато взлохматил волосы на макушке. «Я тебе перезвоню попозже. Когда ты всех сумасшедших маньяков переловишь и освободишься. Для просто чуть-чуть придурковатых. Типа меня». Гуляра, не выдержав, улыбнулась и, так и не сказав в ответ ни слова, пошла вниз по лестнице. «Я позвоню!» — крикнул ей вслед Иван. Уже тоже до самых ушей улыбающийся. Конец первой части